стала для тогдашних русских князей главной проблемой. Защиты от них искала в Византии уже мудрейшая княгиня Ольга. Князья Олег, помните пушкинские строки, как ныне сбирается вещь Олег, отмстить неразумным азаром. Игорь, затем Святослав, предпринимали поистине титанические усилия для защиты Руси от иудейского всесилия. Принятие христианства, кстати, было одной из таких мер. Князь Святослав в 964-65 годах предпринял против назойливых соседей ряд военных походов. В кровопролитных сражениях иудеи и хазары были, наконец, разгромлены. Слава уродливого нароста на чужом племени, клонилась к закономерному упадку. Нателявшие его рассредоточились в Крыму, Кавказском регионе. Затем вошли в состав Золотой Орды, вобравшей в себя, кроме татар, весь сброд из Средней и Восточной Азии. Именно с этой ордой по-приятельски сошлись литовские князья. Именно с ее помощью они, один вслед за другим, на протяжении долгих веков, и хотели покорить Москву. Глава 8 Два слова о нравах Средневековья. Ну все. Слазил я в хазарский тупичок, отвел дофу, теперь можно по пословице возвратиться и к нашим баранам. Дай Бог памяти, на чем мы живем. прошлые в голове остановились «Ага», — вспомнил. Выбравшись на Запад, Витовт, совсем пылом незадачливого, желающего немедленно отыграться игрока, готов был с головой окунуться в государственные интриги. Надо было, причем срочно, как-то заявлять о себе, так как ему угрожала печальная судьба стать пустышкой, князем-пасынком. без наследственного владения, без доходов, без громкого титула. Однако, как он не торопил события, выбор для деятельности ему предстоял весьма весьма скромный. На Руси, помни его прежние кровавые походы, Витовта не жаловали. С Польшей литовские князья тогда тоже еще не флиртовали, находясь с ними в глухой вражде за что ляхи, вознамерясь победить беспокойное литовское племя пруссов, призвали в помощь крестоносцев. К тому же они постоянно теснили литовцев на Волыни и угрожали Киевщине, где правил Владимир Ольгердович. Даже у Витовта, ради власти и престижа, готового на любые союзы, не возникла тогда мысль в 1382 год общаться с поляками. К скандинавам тоже душа не лежала. Сын Литвы, он прекрасно знал, как еще в незапамятные времена шведы и датчане действовали в языческих Латвии Эстонии, как воевали курши. Еще в IX веке, в сороковых годах, помнил он строки жития святого Абсгария, Выпал датчанам случай отправиться в отдаленные земли славяной Курши. Совершенно неожиданно обрушились они на мирных, беззаботных славян, одержали верх силой оружия и вернулись, обогащенные награбленной добычей и многими сокровищами. также расправились они и с Куршскими племенами. На этом не остановились. В 852 году собрали флот и отправились на разбой снова. Но на всей раскурши разбили датчан. Какие уж тут контакт Вот и осталось для Витовта, как говорится, только и Света в окошке, что немцы ненавидимые всей Литвой крестоносцы. По их приглашению Витовт с семьей и свитой прибыл в Мариенбург, что у Висли. Путников обласкали, приютили, поухали над горестной судьбой Кейстута и Беруте. Заводить разговоры о будущем, однако, не спешили. Знали, что Витовт не выдержит первым. Они не ошиблись.